на которой напила сок металлические чашечки курильницы, и насыпала в них свои колдовские смеси, и поджигал их. И извиваясь, потянулись легкие, голубоватые язычки дымков. Я выпила, а не показала пустую кружку. Ну, ты еще долго, а то мне холодно, и щекотно. Она поерзала на одеяле. Больше для кокетства, чем по делу. Он видел. Еще хочешь?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 Предъявив не вызывающее никакого недоверия документы, начал бегло осматривать помещение, запасные выходы лестницы, проверять лично гидранты и прочую противопожарную технику в Доме культуры «Радуга» рядом с детско-юношеской спортивной школой.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 Что должно случиться, произойдет именно в центре. Словом, инспектор остался доволен увиденным и без колебаний подписал акт. Собирайтесь проводить детский праздник, извольте, возражений с нашей стороны нет. Ну, правильно, надо было нарать, пригрозить страшным гневом Рената Алиева, чтобы они все сделали именно так, как им приказано. Интересно, конечно, как же Ренат осуществляет свои контакты с ними?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 Делать их не под страхом пытки и смерти, а лишь по собственной своей прихоти, обожающими тебя смертницами. А? Каково? Идущий на смерть приветствует тебя. Да, такое право дается только избранным. Так вот, он, избранный, Анна, его покорная прекрасная гладиаторша, ждет, когда ты направишь жестом римлянина к колизеям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 Сегодня промаха уже не будет, а эти, что без конца путаются у него под ногами, они свою получат, обязательно получат. И тоже сегодня наступило время великой мести. Грозов взглянул на себя в зеркальце, которое висело над умывальником ванной, поиграл в ноздрями, подобно породистому жеребцу, и остался доволен своим властным взглядом и вообще внешним обликом. Пожалуй, блондинам он себе нравился больше».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 Постепенно усиливая звук тамтамов, он начал совершать раскинутыми в стороны руками, с растопыренными, подобно когтям хищной птицы, пальцами круговые пасы над ней. Сейчас она очнется, и он даст этой замечательной девушке последнее наставление перед ее прыжком в вечность.